Кирилл Смотрел на девчонку и не мог отвести своего взгляда. Маленькая, испуганная и измученная жизнью. В резюме было написано, что ей всего девятнадцать, а по глазам казалось намного больше. Столько боли, обреченности и пустоты. Я уже несколько месяцев не мог найти сиделку для Екатерины Львовны. Эта женщина была просто невыносима и даже очень приличная оплата не могла заставить задержаться очередной работнице больше недели. Ворчание и постоянные нападки старушки лишали всякого желания заработать, но этой девочке явно были нужны деньги. Конечно, я не собирался платить ей никакого аванса, но эта мысль пришла как-то сама собой во время общения с ней. Ее голубые глазки и красные от смущения щечки просто свели меня с ума. Почему-то был уверен, что и Екатерину Львовну она не оставит равнодушной. Зазвонил телефон, и я вернулся из своих мечтаний о голубоглазой красотке. «Алло!» — ответил я. «Ты охренел!» — заорал в трубку Влад. «И тебе привет, брат!» — засмеялся я в ответ. «Привык уже за 34 года, что мой братик не отличается добротой и вежливостью». «Кир, ты должен был мне переслать контракт еще вчера вечером. Люди ждут. Сделка подвешена в воздухе, и мы можем потерять кучу бабла!» Продолжал злиться Влад, и я уже представлял, какое у него красное от злости лицо. В контракте обнаружились кое-какие огрехи. Адвокаты сейчас проверяют его. «Как только все будет исправлено, я сразу все перешлю», — спокойно ответил я. Блять, Крайний срок послезавтра! Все успеем, не кипятисты так. Надо проще относиться ко всему. Ладно. Ты приедешь на мое день рождения? Решил сменить тему я. Твое? Нет, у меня свои планы по празднованию моего дня рождения. Ехидно ответил брат и тяжело выдохнул. Влад, няня спрашивала про тебя. Когда ты в последний раз ее навещал? Зачем ей я, если есть хороший и добренький Кирюша? Засмеялся Влад, но было понятно, что он напряжен. «Она всегда относилась к нам одинаково, просто я никогда не сжигал ее платье, и меня она не ловила подглядывающим за служанками в душе». «Да-да, можешь сказать мне спасибо, что я забрал все плохие качества себе, когда мы были у матери в утробе», — уже более дружелюбно засмеялся Владислав. «Кстати, и сегодня я взял новую сиделку для нее. Думаю, в этот раз все получится». «Какая по счету уже? Восьмая?» Но ну, эта девушка очень милая и добрая». Думаю, няня смягчит свое сердечко перед ней. «Милая и добрая!» «Кир, только не говори, что ты запал на нее! Тебя прошлая ситуация ничему не научила?» Строгим тоном спросил брат, будто я маленький шкодливый ребенок. «Прошлая ситуация мне показала, что не стоит подпускать тебя близко к моим девушкам!» Обиженно ответил я. «Я любил ее!» «А она любила твои деньги, и я просто помог тебе раскрыть глаза!» Только я тебя об этом не просил. Ладно, давай не будем об этом, что было, то было. Как отец? Ты не передумал по поводу дочки Астахова? Слияние с ним значительно бы увеличило наш годовой доход». От поучительного тона брат перешел к деловому. «Я не собираюсь на ней жениться. Если вам с отцом так это важно, можешь взять на себя эту ношу». «Ну, во-первых, не я управляю филиалом в Москве, а ты. Во-вторых...» «Карина выбрала тебя своим будущим мужем», — ехидно ответил Влад. «Правда? И не подскажешь, почему?» «Наверное, потому что я бездушная скотина», — засмеялся уже в полный голос брат. «Именно. Ладно, работать надо. Жди контракт». Влад переехал жить в Санкт-Петербург пять лет назад, когда там открылся наш филиал. Особых споров и обсуждений не было, кто из нас покинет Москву так как отец всегда немного больше отдавал предпочтение Владу из-за его твердости и решимости. «Мы с братом очень дружны и близки, хотя иногда может показаться иначе. Просто я привык, что Влад строит из себя конченого козла с момента, когда погибла наша мама». Екатерина Львовна, наша няня, взвалила всю заботу о нас на свои плечи, когда отец сначала несколько лет страдал и совершенно не вспоминал о том, что у него есть сыновья, потом пришел в себя и ушел с головой в работу. Нянечка стала для нас с Владом единственным родным человеком, которая всегда была рядом. Теперь мы выросли и просто обязаны отплатить ей тем же. Женщина несколько лет назад практически перестала ходить. Давление и больное сердце. Но несмотря на это, ее железный характер, который позволял держать в узде двух парней, остался при ней и сводил меня с ума. Дим. «Давай к Екатерине Львовне!» — сказал я водителю, когда сел в автомобиль. Паренек улыбнулся, кивнул и завел двигатель. Нужно было продержаться еще неделю, прежде чем Лилия поселится в доме женщины.